Евгения Некрасова «Монстриха» читает Мария Орлова. Пять тащеватых мифологических существ зашли в подъезд. Тела и тельца занавешаны темным, морды яркие разноцветные, рога торчали из голов и шей, глаз, а пальцы или зубья из ушей и ртов. На скальпах существа несли нечесанные шкуры, чешую или пакли. Глаза, большие и малые, жёлтые и зелёные, сидели на головах, спинах, коленках. На лапах прямо из обуви торчали когти или тоже зубы, на плечах мешки, котомки. Одна мужская особь с мощным чешуйчатым хвостом тащила эмалированное ведро с крышкой. Все пыхтели, переговаривались, веселились на человечьем. Впереди всех шла монстриха с тремя рогами, и горящей во лбу звездой. Первый этаж здания выглядел хрустальным гробом. Новый, модный, дорогущий ЖК. Подъезд-стекляшка. Система безопасности дома мигала серьезно тремя цифровыми замками. Монстрихина звезда сияла ярче. Она махнула лапой, и существа стаи вбежали внутрь, вслед за людями-жильцами. Те поглядели на монстров, но не удивились. Сегодня был день толерантности к разным существам. Монстриха со звездой и тремя рогами звонила в двери. В открывшиеся мифологические пели. Странно, что ровно и артистично. Люди шарахались, подвизгивали, смеялись, когда отворяли и видели чудовищ Открыл один раз ребёнок и заплакал. Мифологические тут же ушагали с этажа. Но обычно человек отсмеивался, Занимал позу, готовую для представления, и даже звал родных. Мифологические начинали исполнять. Бывало по-разному. Иногда монстриха с одним рогом или монстр с расписным бараньим черепом на голове речитативили песню, а остальные мифологические складно подвывали хоровым фоном или пели вместе – «Коледа, коледа, прямо у нового года! Монстров жадная толпа заявилась, Стоит топчется, переминается. Мы снежинками не наелись, Ой, мы в падике не согрелись. Хозяева-люди этого адреса, Этого звонка, звука, в металл стука, Будет вам наука сущностям не открывать, Монстров не баловать. А раз открыли, давайте еды, Чтобы не было беды». Мы все плохое, липкое, страшное. Что с вами бы случилось в новом календаре? Вы нас покормите, гостинцы притащите. Мы уйдем и не воротимся». А вы, хозяева щедрые, если вы не бедные, вы носите на выбор или вместе вот Чипсы, жевательный мармелад, ананас, с икрой бутерброд, шоколад, мандарины, ножки ее же крылья Но главное, мы сказку сделаем явью, почтим традицию, в вашей семье она есть Майонезная услада, которая всех родница У кого айфон и у кого рассада, это скрепа случайная по всей стране несите нам салат оливье и монстры сразу показывали за дверном ведро монстр ведроносец с длинным ящеровым хвостом открывал алюминиевую крышку и там толкался на дне или на четверть или до середины тары салат оливье разные его культуры с курицей с говядиной Классик колбасный, с яблочком, свежим огурцом, каперсами, солёным огурцом, с грибами, без мяса, без яиц, без огурца, с сыром, лососем. Один раз положили. Со сметаной, с майонезом, соевым соусом, йогуртом и ананасом. Если с момента песни «Калятки» на телефон ещё не начали снимать, то кидались за ним сейчас или доставали из карманов. Камеры пролетали над салатом, заныривали в ведро, укрупняя монстровое золото, смеялись. Это обычно делали люди-мужчины и люди-дети. А человеческие женщины убегали внутро квартир за гостинцами. Возвращались с тазиками или салатницами, ложицей они одаривали мифологических оливье, ритуально, осторожно клали его в ведро. Когда главного салата не было, щедрились клали крабовый мимозу или даже селёдку под шубой не боялись разрушить свою систему слоёв колеดูщие сначала не хотели такого но монстрам было неловко так порции не оливьевые ютились встроенные в массу главного салата чудовища выходили из панельных или кирпичных пещер с ведром шкатулкой оливье сверкал от майонеза переливался под фонарями и мигающими огоньками, зеленел изумрудинками огурцов и горошка, золотился и жемчужился яйцами, аметистово блестел вкраплениями селедки под шубой, янтарил морковью и кукурузой, каралил лососем, крабовыми палочками. Иногда монстры по очереди поднимали со звоном круглую крышку, проверяли, с ними еще их сокровища. Монстриха освещал лбом нутро сокровищницы. Ведро богатства объединяло их. Они чувствовали желудками и даже сердцем его близость и свою общность. Однажды открыл человек мужского пола. Монстром еще потому, как пьяно тот ступал к двери, стало ясно, что он живет один, сам не готовит и ничего им не вынесет. Все равно спели, вместе, очень быстро, с Человек сам снял крышку с ведра и заглянул. Монстр-ведроносец подался телом, чтобы перечить, но его остановило когтями, задержало монстриха со звездой. Мужского пола человек вернулся тоже с большой ложкой, наложил себе нежадно одну порцию, сказал спасибо и заперся. Монстры тихо спустились, вышли из подъезда и зафыркали хохотом. В другой раз в одной из панельных пещер Со входом, заваленным куртками, велосипедами, лыжами, сумками, ботинками, сапогами, кроссовками, сандалиями, вышла, протиснулась, как родилась из своей прихожей, человеческая женщина в фартуке. Пахло вкусно. Она танцевала от нервов, боялась, что чего-то там пригорит. Монстр с ведром открыл крышку. Женщина глянула, не стала дослушивать пение однорогой монстрихи, ушла через бытовые врата Вернулась со связкой бананов и кастрюлей с оливье. Тут из норы родился измятый человечий мужик и стал требовать, чтобы она ничем не кормила уродцев. Та жестко отмахнулась. В ней работала память столетий, которая записывалась обычно на каждую новую женщину в роду. Нельзя отказывать, иначе нарушишь правильное течение жизни. В целом каледовали успешно и весело, Оливьешный дебютный поход удался. Монстры уже договорились, что будут делать так каждый год. Они долго обсуждали, планировали, придумывали. Эта монстриха с тремя рогами и со звездой решила, что надо идти в канун Нового года примерно с 7 до 9 вечера, когда уже темно, но люди пока не так пьяны и усталы, успокоены праздничным настроением, еще не поссорились, уже потихоньку едят или доготавливают. Колядки приносили не только оливье. Монстрам кидали в котомки и рюкзаки мандарины, сушки, куски хлеба, шоколадки, конфеты, бананы, яблоки, пакеты с чипсами, нарезки сыра и колбасы, соленые огурцы, роллы. Выдавали газированную воду в пластике. Мифологически обошли две хрущевки, одну двухэтажную панельку, правда, без одного подъезда, одну сталинку, но там только два подъезда. Двери многих квартир не открывались. Люди были не дома или уже слишком заняты. В хрущевках выносили больше всего и сытнее всего. Монстры посовещались и решили, что им надо сделать эксперимент, опробовать разные аудитории. В этом, новом ЖК, жили в основном соевые люди. Только один из мифологических – Монстр поменьше всех, красивее всех поющий, с болтающимся на ниточке верёвочке глазом, был здесь прежде. Приходил с человечьими своими родителями к их людским друзьям. ЖК этот находился на другом конце города, в минутах 25 на автобусе. Дверь открылась. Через широкий коридор или сразу в этой же вытянутой кухне-гостиной перед окном в пол виднелась глянцевая ёлка. Новогодний... Уютно-красивый, скромный стол. Эти человеческие женщины и мужчины следили за собой, старались не переедать и не перекармливать своих детей. Оливье и любые майонезные салаты тут подавали редко. Монстрам выносили куски пиццы, снова роллы или прямо настоящие суши, крылышки барбекю, фрукты, европейский жевательный мармелад, фисташки, миндаль и даже макадамии. Однажды вынесли два авокадо и какой-то еще фрукт. Монстры чувствовали себя лакшери-монстрами. Чудовища передвигались снизу вверх, восходили пешком. У них было много сил. Несли ведро процессией. Впереди шли монстриха со звездой, хотя освещение на лестницах работало, и ведроносец. В одной из квартир на одиннадцатом этаже им открыл человеческий мужчина, взрослый, Но ничего, так без пуза, расслабленный, приветливый, с хорошими татуировками на руке и шее. Хотя в этом доме многие были такие. От человека бенгальским огнём искрилось счастьем. Он радостно слушал колядную от монстра с черепом на голове. К нему подошла человеческая женщина с мокрыми волосами в нежном домашнем костюме. Увидев её, монстриха со звездой перестала петь и дышать, и отошла за спины остальных мифологических. Она вылупилась на женщину, отоглядела неопределённо и радостно накаледующих. Монстреху она не определила. Та знала, что без очков эта человеческая женщина плохо различает людей и предметы. Монстриха, как детское человеческое существо, принялась открывать рот в такт. Вдруг её проткнуло осознание, и она глянула на однорогую. Та смотрела испуганно в пол, пела слишком монотонно, и ее левый плечевой сустав был сочувственно направлен на трехрогую монстреху Это почувствовала, как тухнет ее звезда. Калядовая через медленное, очень для трехрогой время, прекратилась. Человеческая пара поаплодировала монстром ушли вглубь квартиры, завыл фен Мужчина вернулся и вынес в контейнере пасту с креветками и снова бананов. Извинился, что нет оливье. Монстриха тяжело задышала. Дверь стала закрываться, человеческий мужчина скрылся за ней. Монстриха осталось смотреть на дверь. Монстр-младший с глазом на ниточке сказал, серьезно обращаясь к ней, что им оттуда больше ничего не вынесут. Мифологические посмеялись. Монстриха стояла в нерешительности. Впервые она не понимала, что делать, даже на уровне движений. Её мир заполучил свой апокалипсис в престижном ЖК. «Наверное, стоит позвонить снова и зарычать, устроить чудовищное». Однорогая тихо когтями взяла трёхрогую за локоть и потянула её. Оставшиеся квартиры монстреха со звездой обпевала вяло, не несосредоточенно и не звонила в них, не шла впереди, а сбоку. Однорогая монстриха тоже речитативила тускло и слабо улыбалась. Другие чудовища подумали, что девицы чудовища устали, монстр мужского рода вообще-то тоже устали. Ведро без четверти наполнилось, обговорили, не поднялись на три последних этажа спустились вниз в чистом блестящем широком лифте с крупными кнопками и экраном с цифрами, перебирающими этажи. Во дворе, без единой припаркованной машины, с артобъектовыми с кейтерской ладьёй, тренажёрами, евростоличной ёлкой, деревянными лавками модной формы, снеговиками с настоящей морковкой и одетыми в настоящие шапки, шарфы и варежки, ведроносец показал на открытое пространство — неподалеку от обернутого полностью, как конфета в палаточную ткань, лазательного корабля, словно потерпевшего крушение. Монстриха со звездой кивнула, единорогая пыталась стоять ее грустной тенью. Трехрогая сделала в ее сторону отодвигающее движение, и та отошла. Монстры поставили в ведро в снег, открыли крышку, встали вокруг собранного сокровища, Взяли друг друга за когтистые лапы и принялись хороводить. «Мы, монстры, какие тут вопросы? Мы хором живем, хоррор, ну и что такого? Монстр пришел к памятнику, покусал его за пятку, размел жевало сухомяткой. Мы хором живем, хоррор, ну и что такого? Монстриха зашла в вазон опустил мгновенно он». Монстреха сначала всё поглядывала на подъезд хайтешную стекляшку, думала, увидит выходящую оттуда человеческую женщину. Должна же она выйти и успеть домой готовить любимой семьёй кальмаровой. А потом почувствовала, что хоровод не поменял сторону после первой отбивки и отвлеклась. «А монстр зашел в Вайлдберрис, сотрудники сразу посваливались. Мы хором живем, хоррор, ну и что такого?» Монстриха остановила весь хоровод и направила, качнула его в другую сторону. У монстра сердце не запаковано. Разбили его, как фарфоровое. Монстриха полюбила монстра. Закидала поэзии просто. Монстр не пишет монстрихе ответ. отключили интернет. Мы хором живем. Хоррор, ну и что такого? И снова качнула хоровод. Монстриха взяла капот. Пучина без какой-либо причины. Мы хором живем. Хоррор, ну и что такого? И снова качнула монстрова мать. Устала его ждать. Мы хором живем. Хоррор, ну и что такого? Повернула хоровод. Монстрики и монстры прошли психотерапию. А что толку? Они живут в России. снова повернула все уже вроде как выучили, но не меняли ход без нее, верив ей будто свою волю и движение. Мы хором живем. Хоррор. Ну и что такого? Снова изменила ход. Монстр не идиот. В человечью жизнь не пойдет. Монстрик устал, даже когда в интернете лежал. Мы хором живем. Хоррор. Ну и что такого? Снова остановилась и изменила направление хоровода. Мама, мама, «Мама, я люблю монстрика!» «Ну и что такого?» «Ответила мама!» «Ты сама монстриха!» Дальше монстры пыхтели и жевали. Сели на лавку качели и ели салат лапами. Наклоняясь, черпали его из ведра, поочередно зачерпывая. Монстриха с красным рогом посредине лба выбирала вкрапление крабового. Очень его любила. Отвлеклась. Монстриха с тремя рогами и звездой тоже ела, лапами черпала из сокровищницы, но только ощущала, что жует мелкие и мягкие предметы в жиже. Не отвлеклась. Она думала только сцену «Женщина с мокрыми волосами в дорогом ЖК». Монстр с ящерным хвостом уронил в сокровищницу сразу два когтя, а монстр помладше окунул туда случайно глаз. Монстры хохотали, Однорогая смеялась хихиканьем. Чудовище помладше не дотянул превращение до нужного функционала, чтобы поесть ему пришлось превратиться в человека. Остальные могли есть в своем чудовищном виде. Монстриха со звездой холоделось Мерзли кончики нижних лап. Еще бы. Когти торчали из кроссовкиных лбов. Монстриха не знал что делать. Тьфу. Плюнула, попался под шубой, она не переносила свёклу. Ей хотелось отменить сегодняшний день. Калятки, однорогую, мужского человека со стильными татухами и счастливую мать с мокрыми волосами. Монстриха не знала, что делать. Как восстановить обратно свой мир? Какое принять решение? Мать, как любая другая человеческая женщина, обладает субъектностью — Может делать так, как считает нужным. Скорее всего, она несчастлива и терпит, потому что не получает веселья и интереса. Может быть, секса по месту прописки. Монстры принялись танцевать по отдельности вокруг опустевшей и малированной сокровищницы. Надо заканчивать. Монстров этих она любила больше всего на свете, хоть не так давно занималась в студии. Тут они ей никак не помогут. Даже единорогая, которая всё знала, и вот снова подошла и погладила монстреху по плечу. Но зачесалась от сердитого взгляда и сразу отошла. Монстр с черепом на голове и Джуниор катались, взбивали снег и друг друга. Монстриха с рогом разговаривала с ведроносцем и смеялась звонко, как эмалированная посудина. Вышли люди из подъезда и принялись пускать громкие злые ракеты в небо подряд, будто бы они вышли из хрущевки. А что, если у матери этой вообще никогда не было по месту прописки счастья? монстреха со звездой сказала, что пора идти. Конечно же, все подумали, что она от досады, потому что знали, и она знала, что ведроносцу с ящерным хвостом нравилась однорогая монстреха Не она со звездой. Но и становилось поздно даже в мифологическом времени. Джуниор раскладывал фрукты и сладости по пластиковым пакетикам для завтраков. Монстриха со звездой подумала, что это как кульки-подарки с конфетами и мандаринами, которые давали ее родителям в детстве на предприятиях. Однорожка помогала хвостатому распределять салат в тоже не экологические контейнеры. Трехрогая раскладывала орехи и передавала младшему в кульки и зависала. Джуниор думал, что та из-за любви к монстру с большим ящериным хвостом. Монстр с ящериным хвостом жалел, что он ничего не может поделать, с тем, что ему нравится девушки девице с одним рогом, а не с тремя, и без звезды. Монстриха со звездой попросила самую маленькую порцию салата и сказала, что хочет взять всю пасту с креветками. Их любит ее человеческая мама. Однорогая из-за двойного своего чувства вины наложила трехрогой лакшери оливье с говядиной и корнишонами. Монстриха со звездой забрала свежий, стильный, с фиолетовыми заклёпками контейнер с креветочной пастой. Она представила, как его видит её человечья мать. И саму Монстриху со звездой, зубастой пастью на щеке и три рога. Надо было идти по местам прописки. Все разобрали по порции оливье, иначе нельзя было, иначе ритуал не состоялся бы, а в будущем не закрепиться. Больше всего подарков кульков отдали младшему монстру. Он побурчал. Остальные, кроме монстрихи, разобрали остальные монстры. По сценарию каждый должен был отнести добычу в свои человеческие семьи. Распрощались, разошлись в три стороны. Монстриха с рогом, джуниор и монстр с черепом на голове жили в одной стороне. Никто не превращался в человека, все остались в монстровом состоянии, и так отправились по местам прописки. Джуниор превратился в монстрика обратно. Еще во время подготовки колядок монстриха со звездой сказала, что запись ритуала превращает его в перформанс. Им этого не нужно, поэтому телефоны у всех были выключены. Джуниор сказал своей маме-человеку, что репетиция, остальные тоже. Только сейчас включали телефоны по дороге по местам прописки, в метро, в прописках. Те запикали, запели. Никто из людей до этого о колятках не знал, ни родные, ни школьные друзья. Мифологические принялись записывать кружочки в своём чудовищном виде. Их останавливали на улице и просили с ними сфоткаться. Монстреха со звездой и монстреха единорожица жили-то в соседних кварталах. Остальные жили в других районах. Единорожка видела маму трёхрогая один раз, когда один раз заходила к ним в гости. Однорогая предложила поехать на метро. Трёхрогая сказала, ей удобнее на автобусе. Как-то, сам себя не контролируя, ведроносец расслабился хвостом, обрадовался. Он предложил единорожку проводить. У монстрихи и так в середине грудной клетки жгло противно. А сейчас заболела. Она глянула на авоськи подруги с пастой, с креветками, и отказалась. Сказала, что поедет на метро. «Трехрошки со звездой» стало еще хуже от такого проявления жалости. Они отправились разными путями. Джуниора, хоть тот и рычал, вызвался провожать монстр с черепом. Чудовище с ящерным хвостом спешил с ведром до своего метро. Мощные его лапы совпивались в снег, а хвост его парил парусом над снегом. Быстро двигался мемоглазированных снегом автомобилей, смаргивающий разноцветный свет окон. С ним тоже хотели фоткаться, он с радостью совал свою рогатую морду с наростами из зубов и пальцев в чужие объективы. Шли все вместе, но придумывали все однорогое и треногое вдвоем. Хвостатый был все равно ужасно счастлив. Он бежал с глазированной посудиной, она принадлежала его человеческой маме и бабушке. После ритуала, прохождения их района калятками, принятия пищевых даров от разных людей, ведро было теперь не просто ведро, а артефакт. Священный сосуд, даже без золота Оливье, уже бесценно. На два пальца от донышка там лежала его заработанная порция. Монстриха со звездой шагала от автобусной остановки с мокрыми лапами. Они давно принялись морозиться. Кроссовки нажрались снега еще на площадке ЖК. Люди на проспекте окликали ее, хотели сфотографироваться тоже, спрашивали, кто она и что, снимали ее на видео, Она отвечала, что опаздывает и что она королева монстров. С левой отвалились, потерялись уже три когти. Котом качалась накаледованная еда. Эти креветки в пасте, будто жевали ей бог. Попробовала заплакать, не вышло Свернула во двор. Прошла мимо очагов запуска злых ракет. Влезла в дыру сетчатого забора. Прошла наискосок очерченный овал. На трибунах шумели человечьи кучки-светлячки. Она отряхнула сиденье от снега, положила котомку с контейнерами и села на них. Не должны лопнуть. Особенно этот, премиум-сегмента. Монстриха со звездой решила всё решить. Она всегда всё ловко и решительно делала. Это она придумала калятки, ритуал, костюмы и маски. Ок, ей очень помогала тут однорогая. Но продумала весь сценарий. Попросила монстр с черепом написать песни, чуяла, что у него получится. Всё прошло отлично, за исключением одиннадцатого этажа. На стадионе появилась человеческая женщина в опытном, спортивном, обтягивающем виде, чтобы бегать. «Вот она», — думала монстриха, «вместо того, чтобы размешивать или и есть майонез, бегает за 4 часа до Нового года». У неё есть субъектность. Она не живёт, как приписывают традиции и ритуалы. Вот и человеческая мать Монстрихи решила как-то иначе устроить свою жизнь. Имеет право. Человечий её отец — гоблин в сундуке своего компьютера. В нём он работал и играл. Окей, часто выходил к семье, тусил с Монстрихой, делил домашней с матерью Монстрихи обязанности, но не подбирал нигде ничего нового. Не хотел. Любил не покидать дом. Мать всё время куда-то прыгала и бежала. Как ласковый, высокофункциональный предмет мебели, отец просто оказывался на месте, когда мать возвращалась из рабочих поездок, а монстреха приходила из школы или кружков. Родители жили дружески, не орали друг на друга и монстреху, хотя она и была часто настоящей Монстрихой. И вот она чуяла, что мать скучала по ним очень скучала рядом с отцом и даже с ней. Что решить? Можно уничтожить пасту с креветками. Не обязательно выбросить, можно съесть. Помыть снегом контейнер, кинуть его в мусорный контейнер для пластика. Вообще она голодная. Не так много сжевала оливье. Но ей надо еще есть по месту прописки. Человечья мать говорила, что ее семья никогда не будет кричащей, повторять за семьей ее родителей. И она сама что не станет воспроизводить обслуживающую и мучительно раздраженную функцию, которую исполняла мать монстрехиной матери. Папа монстрехи, когда еще носил Монстриху в слинге, объяснял ей через сказки и песенки, что она отдельная личность, обладающая своей собственной субъектностью, что она может принимать решения сама за себя. Родители монстрехи отдали ей полную свободу. Говорили, что не посмеют забрать у нее субъектность, как это делали их родители. Монстричка слушала и размазывала кашку по столику. Так за монстрихой всю её двенадцатилетнюю жизнь гонялся трёхглавый змей свободы выбора, принятия решений и ответственности. До школы он просто дышал неподалёку, а дальше он принялся шипеть, покусываться и плеваться огнём. Монстриха сама решала, что надеть в школу или просто на улицу, чтобы не промокнуть, не замёрзнуть, сделать и не сделать домашку. Родителям оценки не были важны, главное — её счастье. Монстриха часто сама выбирала себе подарок на день рождения, ей только говорили максимальную сумму, одежду в магазине, цвет обоев в своей комнате. Монстрихе нравился время от времени змей, Многие монстры её возраста, и даже человеческие учителя, и даже человеческие родители монстров ей завидовали. Они не видели огнедышащего, а мощь, которую он ей давал, истязая её. Монстреха это понимала и начала привыкать. Ей думалось, что ей удалось забраться к нему на спину и что она управляет тройкой. Монстреха нажала на кнопку, телефон задвигался от сообщений. Кучка людей на трибунах слева выдохнула бутылкой шампанского. Мама писала, что вернулась домой с работы, спрашивала, чем заправить салат с кальмарами, горчичным или сладким чили. Монстриковая мама была тоже скорее из соевых, не майонезных. Отец спрашивал, как она тусит и где, закончили ли репетицию и скоро ли придёт домой к своим шнуркам. Он общался с ней через древний, затёртый десятками лет сленг, старый даже для него. Монстры предупредили родителей, что репетируют чёрную курицу, но не рассказали ни слова про калятки, про превращение. Дары для человеческих родителей должны стать сюрпризом. Что с этим делать? Зачем, послушала Джуниора, пойти в этот ЖК? Сегодняшний день не должен был стать датой конца света. Может, похоронить, закопать? Змей принятия решений пускал пламя. «Я, Тома, живу. Хоррор, что такого?» Она решила окончательно скрыть все признаки своей монструозности и свидетельства коледования Сказать, что салатом угостила их администратор студии Вера Николаевна. Она часто притаскивала пирожки и печенье. Монстриха принялась отковыривать оставшиеся когти на кроссовках и складывать их в карманы куртки. Чего-то ощущалось больновато. Написала матери, что сладкий чили, отцу, что минут через пятнадцать придёт. Монстриха со звездой привстала, достала стильный контейнер, села обратно на сумку. Стало ещё холодней. Пасту с креветками положила на колени. Похоронить, закопать. Она кликнула фиолетовыми держателями и открыла крышку. Паста уже остыла, но выглядела по-ресторанному и пахла вкусно. Решила выесть креветок, остальное даже красивый контейнер выбросить. Монстриха устала от монстренечества. Да и так неудобно было питаться. Она превратила свои лапы в руки. Когти и пальцы пропитались оледеневшей майонезной гущей. У всех монстров к пастям Пример майонез и куски главного салата У нее тоже Она принялась превращаться в человечью девицу Но голова от чего то не расколдовывалась Монстриха тянула, тянула Монструозная башка засела на ее шее И плечах, как пожизненная Монстреха пыхтела Она хватала себя за торчащие из башки пальцы Зубы, рога Было больно Морда не сдвинулась с места Ни вверх, ни в стороны Как вросшая Превратиться обратно в человека не получалось. Она опустила башку к ногам, зажала ее коленями и потянула со всей чудовищной силой. и Завыла от боли и досады и злобы. С трибуны слева тоже повыли. Справа спросили, все ли норм. Монстриха кивнула башкой. Телефон зазвонил мамой и показал без 20 минут 11. И тут Монстриха поняла. Голова ее не поддавалась, но обрела вдруг собственную субъектность. Решила сама, освободила Монстриху от ответственности. Та погладила на башке мягкие пальцы, торчащие зубы и рога. И, конечно, звезду. Та все еще светила. Монстриха закрыла пасту, не тронув креветки, сложила ее в котомку. Они вроде взрослые люди, со своей собственной субъективностью и мама, и папа. Говорим, если захотят. Сами решат, если захотят. И помогут ей снять маску. Она сможет поесть нормально. Монстреха сошла с трибун и двинулась через стадион, освещая себе путь звездой. Человеческие бегунье мимо пробегая кругом Улыбнулась ей через темноту.